Глава 52. 14 мая, 1819 по Анадырскому поясному времени, Восточно-Сибирское море. Ковальский сидел на корточках у закрытой боковой двери самолета. «Сейчас или никогда!» — крикнул он Монку, пилотировавшему Байкал. «Если мы будем и дальше кружить, меня стошнит на плоды моей замечательной работы». «В таком случае готовься!» — ответил ему из кабины товарищ оперативник. Капитан Келли склонился через плечо великана. «Вы точно знаете, что делать?» Прежде чем Ковальский смог ответить, разумеется, твердым, а то как же, вмешался еще один человек. «По-моему, все в полном порядке», — сказал Райан. Ковальский закатил глаза, от чего у него в желудке забурлило еще сильнее. «Давайте поскорее покончим с этим. Если нас собьют, я предпочитаю быть в этот момент с полным желудком». Некоторое время назад, во время перелета обратно к Полар Кинг после вывода из строя патрульного судна, из тумана над головой вынырнул реактивный самолет. Его появление было обнаружено по клубам горячего инверсионного следа, пронзившего висящую в воздухе холодную влагу. К счастью, Монг следовал прежним курсом над самым ледяным панцирем. Это помогло маленькому самолету остаться незамеченным. Затем Монг увеличил скорость, ныряя глубже в туман. Вскоре после этого послышались частые взрывы гранат, проникшие в самолет благодаря сверхъестественной акустике Заполярья. Не составляло труда догадаться, что именно произошло. Ледокол подвергся нападению, однако взять приступом этот замок было не так-то просто. По крайней мере, все на это надеялись. Ковальский поделился своими наблюдениями с товарищами, стараясь определить, сколько человек находилось на борту русского самолета все пришли к заключению, что для захвата «Полар Кинг» этих сил будет явно недостаточно. Скорее всего, передовая группа получила приказ запереть ледокол до тех пор, пока не прибудут вооруженное патрульное судно или мобильный отряд, которые и доведут дело до конца. Водолазы, выведшие из строя грибные винты военного корабля, тем самым выиграли немного времени. Эта передышка была использована для того, чтобы выработать план действий и соорудить единственное доступное оружие. Ковальский окинул взглядом импровизированную бомбу, для изготовления которой он использовал то, что осталось от предыдущей операции. К сожалению, запасы пластита оказались скудными. Всего взрывчатки остался кусок размером с гусиное яйцо. Пусть этого будет достаточно. «Захожу на боевой курс!» – крикнул из кабины Монг. Ковальский крепче ухватился за ручку двери. Заложив вираж, Коколис направил самолет к краю облака. Целых 45 минут Байкал кружил в белой пелене, но теперь время ожидания подошло к концу. Маленький самолет вынырнул из тумана. После долгого пребывания в сплошной пелене солнце показалось особенно ярким. Однако Монг держал Байкал на боевом курсе, пикируя прямо на русский самолет, стоящий на льду ярдах в трехстах от Красной громады Поларкинг. Целых 35 секунд Байкал летел беспрепятственно, после чего по нему открыли огонь. Высадившиеся на лед солдаты запоздало обнаружили угрозу с воздуха. На Байкал обрушился град пуль. В крыльях образовались пробоины, несколько пуль со свистом прошли сквозь фюзеляж, к счастью, никого не зацепив. Митчелл съежился в комок. Он и так уже потерял много крови, и лишнее у него совсем не осталось. Мимо хвостового оперения пролетела реактивная граната, и, описав дугу, упала обратно на лед, взорвавшись огненным шаром, который поднялся в небо. «Давай!» – истошно крикнул монк Ковальский рывком распахнул дверь настиж. Мимо стремительно проносился окружающий мир. Великан схватил за ремень свое самодельное устройство. Внизу показался стоящий на льдине самолет. В тот момент, когда Байкал оказался прямо над ним, Ковальский сбросил на него свое творение. Взрывчатка закружилась в воздухе. Ремень затрепетал. «Этой бомбы хватит?» – с тревогой спросил капитан Келли, все еще сомневаясь в способностях великана. «Это еще не бомба!» Не успел Ковальский захлопнуть дверь, как послышался приглушенный хлопок. Самодельная бомба взорвалась у хвостовой части русского самолета рядом с бензобаком. Через мгновение тот рванул, озарив окружающий мир ярким огненным шаром. «Вот она, бомба!» — уточнил Ковальский. Ударная волна настигла маленький Байкал. В иллюминаторы были видны языки пламени и густой дым. Байкал начал швырять из стороны в сторону, словно бумажный самолетик, застигнутый ураганом. Ковальский пожалел о том, что отвлекся, чтобы сострить капитану, потому в результате не смог полностью закрыть дверь. От тряски она распахнулась. Ковальский, державшегося за ручку, выдернуло наружу. Какое-то мгновение он висел в воздухе, бросая вызов смерти. Затем его ударило в грудь распорка крыла, и он вцепился в нее, обвив руками и ногами. Внизу его глазам открылась жуткая картина. Горящее топливо из самолета разлилось по льду во все стороны, вплоть до корпуса ледокола. По оставленному им черному следу носились или корчились яркие живые факелы. Взорвался снегоход, подлетев в воздух. Но тут чьи-то руки схватили Ковальски, затягивая его обратно в самолет. Монку удалось выровнять полет, и теперь Байкал лишь покачивался с крыла на крыло. Оказавшись в салоне, великан бессильно плюхнулся на пол. Он попытался поблагодарить своих спасителей, однако вместо слов у него изо рта вырвался его обед, выплеснувшийся ему на колени и пролившийся на пол. Вытерев рот, Ковальский молча покачал головой. Черт бы побрал эту Арктику. 18.22 Когда затихли последние отголоски оглушительного грохота, Туров поднял взгляд вверх. Вспышка получилась такой яркой, что на ее фоне померкло солнце. Пламя ворвалось в верхнюю пещеру и успело облизать ее своды, прежде чем погаснуть. «Транспортный самолет», — пробормотал старший лейтенант Брагин. Туров молча кивнул. Каким-то образом экипажу ледокола удалось взорвать Ан-74. Похоже, вооружение на борту корабля оказалось более значительным, чем предполагалось. «Что будем делать, товарищ капитан первого ранга?» — спросил Брагин, прижимая кулак к груди. Туров всмотрелся в погруженный в темноту город. Дым затянул крыши, местами поднявшись к самому своду. Туров переключил свое внимание на то, что находилось рядом, на четырех солдат, охранявших маленький лагерь. «Сил у нас недостаточно. Нам нужны подкрепления. Надо подняться наверх и дождаться прибытия Ляхова» капитан первого ранга перевел взгляд на окровавленное, покрытое волдырями, изуродованное лицо Сычкина. Архиерей стонал и судорожно дергался, по-прежнему терзаемый мучительной болью, несмотря на введенную дозу боли утоляющего. «Нам здесь делать больше нечего. Отдайте приказ отходить». Сунув руку в карманчик бронежилета, Брагин достал свисток. Со стороны города показались двое солдат в грязных от маск-халатах. Один поддерживал другого. Раненый не мог наступать на ногу. Не удержавшись, он словно куль с мукой тяжело упал на землю. Туров прищурился, обводя взглядом древний город. Сколько еще человек остается там? Ответом стали частые выстрелы. Те двое, что вышли из города, вскинули автоматы и открыли огонь по оставшимся солдатам. Упавший вел огонь лежа, второй остался стоять, добивая всех тех, кому удалось уцелеть. Брагин выхватил пистолет, однако лежавший, поднявшись на колено, короткой очередью прострелил ему руку. Не издав ни звука, старший лейтенант отступил назад и обернулся. Его взгляд упал на брошенный автомат, валяющийся на земле. Однако прежде чем он успел схватить оружие, из темноты вынырнула огромная собака и устремилась к Брагину, низко нагнув голову, оскалив клыки. Рядом появилась вторая собака, та же самая грозная поза. Брагин попятился назад, поднимая здоровую руку, как знак того, что сдается. Второй нападавший подошел к Турову и направил автомат ему в грудь. Когда он поднял свое лицо, капитан первого ранга с удивлением узнал своего бывшего пленника. «Похоже, мы поменялись ролями», — холодно произнес тот. Туров молча поднял руки. Глядя на суровые лица этих людей, Он подумал, как же сильно недооценил своего противника, хотя Валентина Михайлова и предупреждала его. Осененной догадкой капитан первого ранга огляделся по сторонам, только теперь заметив, кого здесь не хватает. «Где же эта женщина?»